Глава 17. Энергия кислорода. Ваше тело, все ваше существо живет благодаря непрерывному танцу двух партнеров ⁇ дыхания и крови. Вдохните. Вы только что отправили глоток воздуха в легкие, которые извлекают из него кислород, необходимый вашим клеткам для жизни, и обогащают кислородом кровь выдохните. Вы выпустили отходы в виде углекислого газа, очистили кровь, чтобы она могла переносить больше кислорода по вашему телу. Обогащенная кислородом кровь выкачивается из сердца в артерии, откуда по капиллярам поступает во все участки вашего тела, питая клетки мозга, печени, пальцев, рук и ног. Как вы уже знаете, кислород — это энергия. Она заряжает клеточное дыхание, которая вырабатывает АТФ — топливо для каждого нашего жеста, действия и мысли. Поэтому, если вы почувствовали дурноту, сделайте глубокий вдох, и пусть живительная сила кислорода разольется по телу. Свежий воздух, кислород — для меня это очень много значит, особенно во время съемок. Когда вы смотрите фильм, снятый в любой точке мира, от Сиднея до Лондона и от Пекина до Чикаго, Перед вами разворачивается восхитительное и захватывающее зрелище, результат монтажа всех сцен, спроецированный на большой экран. Но открою вам секрет. На съемочной площадке все выглядит иначе. Зритель может охать и ахать от вида горных ландшафтов или джунглей, пустынь или шумных городов. Но большинство съемочных площадок похожи друг на друга. Съемки в Париже проходят так же, как в Голливуде или в Индонезии. И все площадки напоминают огромные, растянувшиеся на километры трейлерные парки. Каждый трейлер — это офис, где кипит работа, или бунгало, в котором кто-то живет. Я, как и многие другие актеры, живу в трейлере. В трейлерах нас причесывают и гримируют. И есть сама площадка, где мы снимаем сцены, но находится она, как правило, далеко от трейлеров, Иногда очень далеко. Обычно, чтобы добираться до съемочной площадки и обратно, мне предоставляют гольфкар. Но я стараюсь использовать эту дорогу с максимальной пользой для тела. Ведь это лишняя возможность подвигаться. Я добираюсь до площадки быстрым шагом или устраиваю легкую пробежку, а то и мчусь вовсю прыть. Просто ходить я не люблю. Мне нравится двигаться с какой-нибудь целью. И в течение всего дня я стараюсь не снижать темпа. Я бегаю в гримерную. Бегом возвращаюсь к себе, если что-то забыла. Если мне нужно задать кому-то вопрос, я несусь к нужному трейлеру. Я все время в движении, потому что хочу, чтобы в мое тело вливалось как можно больше кислорода. Чем быстрее я двигаюсь, тем больше вдыхаю кислорода. Он всасывается в легкие, а потом через кровь поступает во все клетки тела. Сердце бьется быстрее, прокачивая еще больше крови, наполняя мои сосуды и капилляры кислородом и энергией. И я знаю, что мне действительно нужна эта энергия. В процессе съемок иногда приходится много времени проводить в душном и переполненном помещении, где воздуха, конечно, не хватает. Вам когда-нибудь доводилось бывать в таких душегубках? Обычно клонит в сон, не так ли? Но на съемках сонная я никому не нужна. Я должна работать, и эта работа требует от меня предельной сосредоточенности, бодрости, живости, эмоций. Я должна взаимодействовать в кадре с другими актерами. А сколько энергии уходит на то, чтобы воплотиться в персонаж, прожить жизнь своей героини? На съемках я работаю минимум по 12 часов в день, и мне дорога каждая капелька энергии. Поэтому... Я хватаюсь за любую возможность пробежаться, попрыгать или хотя бы просто пройтись, чтобы сил хватило на целый день. Движение заставляет биться мое сердце, заставляет меня дышать глубоко, пробуждает мой мозг. И от этого я чувствую себя превосходно. На моем лице играет улыбка, ведь ощущение бодрости в теле делает нас счастливыми. Выходит путь к счастью — движение. Вдох-выдох. Когда вы делаете глубокий вдох, в тело через ваши легкие поступает драгоценный кислород. Легкие это два причудливо скроенных мешка в грудной полости, прилегающей справа и слева к сердцу. Каждый раз, когда вы делаете вдох, вашим легким приходит на помощь диафрагма и грудная клетка, ее мышцы и кости. Диафрагма — широкая плоская мышца — лежащая чуть ниже грудины и ребер, помогает контролировать дыхание вместе с грудной клеткой, которая движется одновременно с легкими, расширяясь и сжимаясь с каждым вдохом и выдохом. При вдохе вы наполняете легкие воздухом, смесью азота, кислорода и углекислого газа, которое проходит через трахею, дыхательное горло, бронхи, а затем поступает в бронхиолы, конечные ветви бронхиального дерева. Наконец воздух попадает в альвеолы, похожие на мелкие грозди винограда. Вот тут-то и начинается настоящая работа. Альвеолы забирают из крови углекислый газ и насыщают ее кислородом, отправляя по телу через две артерии, соединенные с сердцем. Этот процесс повторяется снова и снова в течение всего дня и ускоряется, когда вы активны. Находясь в движении, вы дышите быстрее, потому что организм нуждается в притоке кислорода и наоборот в состоянии покоя скорость дыхания замедляется легкие состоят из пористого невесомого материала который не тонет в воде они очень эластичны поэтому наполняясь воздухом не рвутся легкие новорожденного бело розового цвета у взрослых ближе к темно серому левое и правое легкое не совсем одинаковы У обоих есть доли или половинки, но левое легкое состоит из двух долей, а правая имеет три. К тому же правая лёгкая весит чуть больше. В обоих легких есть область, называемая сердечным вдавлением. Здесь лежит сердце. Сердечное вдавление немного больше на левом легком, поскольку сердце смещено влево. А теперь посмотрим, как выглядит сердце с сосудами. Драгоценная Валентинка. Сердце, бьющееся у вас в груди, не похоже на картинку, украшающую коробку шоколадных конфет ко дню Святого Валентина. Оно совсем не такое симпатичное. Но, в конце концов, это же не мишень для Купидона. Ваше сердце — это сильный внутренний орган с эффективнейшей операционной системой. Сердце — мышца размером с ваш кулак, расположенная во впадине между легкими. Функционируя как насос, оно обеспечивает движение крови в системе кровообращения вашего организма. Сердце разделено на четыре секции, называемые камерами. Правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. В гениальном дизайне вашего тела Предусмотрены и клапаны, управляющие потоком крови из каждой камеры. Правый предсердно-желудочковый клапан для правого предсердия. Клапан легочной артерии для правого желудочка. митральный клапан для левого предсердия. Аортальный клапан для левого желудочка. Когда сердце бьется, камеры сокращаются, и клапаны открываются, обеспечивая кровоток. Когда камера заканчивает сокращение, клапан закрывается, предотвращая обратное движение крови. Правая и левая половины вашего сердца выполняют разные функции. Правая сторона качает кровь в легкие, где та получает свежую дозу кислорода и освобождается от углекислого газа. Левая сторона принимает обогащенную кислородом кровь и отправляет ее в клетки. Кровь попадает в правую половину сердца через две вены: верхнюю полую вену и нижнюю полую вену. Обогатившись кислородом в легких, кровь возвращается в сердце через лёгочные вены. Аортальный клапан пропускает кровь в аорту, которая распределяет ее по всему телу. Непрерывно выполняя эту работу на протяжении всей вашей жизни, сердце совершает около 300 миллиардов ударов. Яркая кровь Устремляющаяся к поверхности кожи при порезе или ссадине всего лишь крохотная частичка 5 с лишним литров животворящей жидкости, которая ежедневно пробегает 19 тысяч километров, циркулируя по вашим артериям, венам и капиллярам и доставляя вам необходимый для жизни кислород. Помимо этого, ваша кровь переносит аминокислоты и гормоны, которые наращивают мышечную массу, позволяют вам чувствовать прилив сил, Голод, злость, сонливость, а также питательные вещества, поступающие с пищей. А сердечная мышца, как насос, все качает и качает кровь. Чем лучше вы за ней ухаживаете, тем на большую благодарность с ее стороны можете рассчитывать. Кстати, вот удивительная вещь. Клетки сердца бьются по отдельности. У каждой из этих крох свой собственный ритм. Клетки миокарда продолжают биться, пока они живы, даже если отделить их от сердца и перенести в другое место. Уважайте свое сердце и служите ему, обеспечивая полноценным питанием и физической нагрузкой, необходимой для поддержания его работоспособности. И пусть ваше сердце внешне не так привлекательно, как милое сердечко Валентинка. Оно все равно прекрасно, и ваша обязанность — заботиться о нем. Пища для ума. Кислород ⁇ это пища для мозга. Увеличивают приток кислорода в мозг именно физические упражнения, следовательно, интеллектуальные усилия должны сопровождаться физической активностью. Кстати, недавние исследования показали, что занятия физическими упражнениями благотворно влияют на развитие умственных способностей детей и повышают их обучаемость. Ваш мозг, который может прожить без кислорода всего несколько минут, это центр нервной системы, хранитель памяти, вашего интеллекта, мышления. В нем находится около триллиона нейронов, взаимосвязанных нервных клеток, передающих информацию, которую вы интерпретируете как боль, или желание, или радость, или отчаяние, или миллион других самых разных эмоций. И неважно, сколько иностранных языков вы знаете и скольких президентов можете назвать по именам, вы используете лишь небольшой процент вашего мозга. Мозг — самый удивительный и загадочный орган. Уж сколько его рассекали, резали вдоль и поперек, помещали в банки, выкладывали на стеклышки, рассматривали под микроскопом, о нем спорили до хрипоты. И все же никому не удалось обнаружить в мозге ни намека на физическое присутствие носителей человеческой индивидуальности, надежд или мыслей. Все, что открылось ученым, это как взаимодействуют нейроны, создавая чувства, храня информацию, управляя поведением, и как они вырабатывают сигналы, которые превращаются в мысли, эмоции, импульсы. Мозг является центром вашей нервной системы. А нервная система управляет всем, что происходит в вашем теле. Головной мозг соединяется со спинным мозгом, и вместе они составляют центральную нервную систему, соединенную в свою очередь, с многими километрами нервов, которые проводят, внимание, электричество. Круто, да? И посылают сигналы от мозга в руки, ноги, желудок, пальцы, язык. Все эти нервы составляют вашу периферическую нервную систему. Периферическая нервная система функционально и структурно разделяется на две системы. Одна из них подчиняется вашему сознательному контролю, другая работает сама по себе, без вашего ведома. Вегетативная нервная система управляет процессами, о которых вы даже не задумываетесь, потоотделением, перевариванием пищи, мочеиспусканием, сексуальным возбуждением. Соматическая нервная система регулирует сознательно контролируемую деятельность, которой управляют моторные нейроны. Это любые движения ваших конечностей, от пользования вилкой до набора текста на компьютере и физических упражнений. Поэтому, когда после пробежки вы тяжело дышите, знайте, это результат работы вашей нервной системы, Соматическая помогла вам зашнуровать кроссовки и выйти на улицу, а вегетативная увеличила приток кислорода как раз в тот момент, когда ваши мышцы в нем больше всего нуждались. Дыхание и тренировки. В движении ваши мышцы требуют больше кислорода, чем в покое. Сердце и легкие работают сообща, чтобы снабдить мышцы кислородом, необходимым для преобразования питательных веществ в АТФ. Когда вы тренируетесь, то начинаете дышать быстрее, и ваши легкие поглощают больше воздуха, чем обычно. Эластичность позволяет им расширяться и работать усерднее, чем в состоянии покоя. Это очень важно, ведь при физических нагрузках организм требует больше кислорода, и легкие ему в этом помогают, одновременно избавляя от отходов в виде углекислого газа. Учащается и сердцебиение. У женщин в состоянии покоя пульс обычно составляет от 72 до 80 ударов в минуту. При физических нагрузках или в состоянии стресса частота сердечных сокращений возрастает. И тогда, чтобы обеспечить ваши мышцы кислородом и другими питательными веществами, необходимыми для подзарядки физической активности, по телу прокачивается больше крови, Особенно актуально это было в доисторические времена, когда человеку приходилось убегать от хищников. Увеличивая нагрузку на пути, по которым передается энергия, вы производите больше отходов. Поэтому, чтобы не только доставить питательные вещества и кислород к мышцам, но и забрать продукты жизнедеятельности, прокачивается еще больше крови. Во время тренировки вы похтите, дышите чаще и глубже. Чтобы дыхание полностью восстановилось по окончании занятий, должно пройти какое-то время. Чем более тренированным станет ваше тело, тем быстрее будет возвращаться в норму дыхания. Значит, тренировки улучшили состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Постепенно вы сумеете двигаться все быстрее. Доказательство того, что мышцы и кости от здоровой физической нагрузки только выигрывают.